Глава 13. Мышонок на тропе расследования. Особня Кринальди. Амира Раэль. Утро наступило незаметно, прокравшись в комнату с тайкой солнечных зайчиков и игриво скользнув по коже, дразня своим теплом и мягким, чарующим светом. Я обожала уютные рассветные часы. Я во время обучения всегда вставала раньше подруг чтобы, укутавшись в одеяло, выбраться на наш крохотный балкон и первый увидеть рассвет во всех мирах. Межмирье — странное место. С одной стороны, в нём не было ни солнца, ни звёзд, ни луны. Оно существовало одновременно во всех мирах и нигде конкретно, раскачиваясь на волнах божественной магии словно парусник. Но за миг до рассвета его небеса и купол окружающей школу становились прозрачными позволяя увидеть отражение чужих солнц и то, что находилось за пределами мшаи Кроме нашей школы в Межмирье было ещё несколько учебных заведений. Огромная древняя библиотека и даже небольшой город, в который нас, увы, не выпускали. Хотя я слышала, что там находилась уникальная артефакторная мастерская и жил мастер, умеющий создавать кукол, неотличимых от живых людей. А также протезы, способные полностью заменить утерянную конечность или глаз. К нему стекались маги со всех миров, и я тоже мечтала познакомиться или хотя бы одним глазком посмотреть на его творение, но... Правила мшаи были нерушимы. Приходилось довольствоваться малым, вышмыгивая утром на балкон и затаив дыхание, наблюдать за тем, как вереница чужих солнц скользит по искрящемуся мареву облаков, и разные далекие друг от друга миры на миг становятся едиными, а пустое и белое, как холст неба межмирья, ненадолго обретает краски. Прямо как мы. Безликие мышки, не имеющие собственных черт. Но мастерски копирующие чужую внешность. Райана говорила, что никто в здравом уме не может полюбить Альезу. Хотя и мечтала встретить мужчину, способного это опровергнуть. Я знала, что в душе подруга редкий романтик и мечтатель. И безумно радовалась, получив от неё коротенькую весточку. Рай удачно добралась до своего мира и сумела скрыться от наблюдателей. А вот у остальных всё пошло не по плану. Рея сбежала, едва узнав, что за её учёбу платила не армия, а личный генерал. А контракт Изабель вместо государственной организации выкупил опекун, которого она боялась и подозревала в причастности к смерти родителей. Подруге пришлось спешно менять планы и искать новых союзников. Всё же нас четверых не зря считали ментальными сёстрами. Мы даже влипнуть умудрились одновременно понять бы ещё, как выбраться. Вздохнув, плотнее закуталась в халат и всё же подошла к окошку. Выходить на балкон не рискнула, но безумно хотела вновь увидеть обычный рассвет. Не межмирный, сотканный из отблесков и отражений чужих солнц, а наш, Линдавурский. Похожий на облачка из розовой сахарной ваты, усыпанные мерцающей пудрой и украшенные кусочками нежнейшей голубой глазури. Он напоминал о прошлом, о потерянной семье и воспоминаниях, которые отнял дар многоликой. Мой первый оборот прошёл неправильно и закончился частичной потерей памяти. Годы в приюте стёрлись, словно кто-то взмахнул магическим ластиком. Я помнила лишь жалкие обрывки и то, что было до этого. Но от чего то Сорелли испугалась с первого взгляда. Когда он пришёл в МШИ, я почувствовала его издалека словно зверь, услышавший отголоски лесного пожара, задолго до того, как его настигнет дым и жар смертоносного огня. Я предвидела беду, но бежать было некуда, и когда из всех Альес советник выбрал меня, чувствовала уже не страха а горечь и обреченную решимость. Вначале сарель был добрый и даже пытался подкупить меня. Много говорил, много обещал, но еще больше врал. А когда понял, что я не верю ни единому слову, начал угрожать. На протяжении десяти лет он пытался сломать меня, а я каждое утро клялась, что выстую и выкуплю контракт. Рассветы в Межмерье были для меня особенными, ведь каждый из них отмерял день до свободы. Но именно этот, Линдавурский, стал переломным. Мой первый рассвет после окончания обучения. Моё первое свободное солнце в родном мире. От нахлынувших эмоций я на миг зажмурилась до сих пор не верилось что удалось не только выкупить контракт но и избежать многих ловушек сорель играл по крупному с размахом загоняя меня как дичь на его стороне были деньги практически безграничная власть и многолетний опыт в интригах а на моей уникальный дар сообразительности и изворотливость если бы не мишели связавшие нас проклятие я могла бы залечь на дно но разве это жизнь Поначалу мечтала о том, чтобы просто сбежать и затаиться. Хотела стать тенью, невидимой и недосягаемой для ищей к серой гильдии. Верила, что смогу прятаться вечно, и лишь сейчас осознала, насколько глупы и наивны были мои надежды. Жить в глуши, вздрагивая от каждого шороха и подозревая врага в каждом приезжем, постоянно перемещаясь из деревни в деревню и перебиваясь мелкими контрактами от белых, чтобы меня не лишили лицензии. Да от одной мысли об этом бросала в дрожь. Когда мечтала о небольшой мастерской и уютном домике, плохо представляла себе размах и реальные возможности советника. Сорель не остановится, пока не добьётся своего. Более того, у него есть всё необходимое для длительной осады. Хотя меня по-прежнему не оставляло чувство, что инкуб спешит. Поэтому и действует столь агрессивно и местами топорно. Понять бы еще, что ему нужно. Версию с контрабандой почему-то не верилось. В истории с игрушками была логика и смысл. Мафия хотела незаметно провести оружие через таможню и выбрала самый неожиданный способ. Но мои вещи... Теоретически лорд Диас, директор приюта, мог что-то подкинуть туда. Вопрос лишь, зачем? На выходе из приюта не существовало пункта магического досмотра. И если у него хранилось что-то запрещенное, проще сразу связаться с серыми и передать им товар. Кроме Диаса, доступ к моим вещам был у леди Артани. Но директор МШИ отличалась кристальной честностью и не стала бы участвовать в подобном. Да и Сарель мог свободно перемещаться в межмирье на правах клиента. Достаточно внести залог за участие в предстоящем аукционе. Так что, если Инкупа хотела вынести что-либо из школы, то сделал бы это лично или отправил своих людей. Думаю, если в моих вещах и есть что-то ценное, это спрятали еще до смерти родителей или во время пожара. Последнее маловероятно, но учитывая количество странностей, связанных с моим спасением. После разговора с Рамоном я долго размышляла, и если раньше список наследства не казался мне странным, то сейчас во всем мерещился подвох. Плюшевая игрушка, колечки, амулеты, гребень. Неужели из всех предметов в доме уцелели лишь они? Как мамин амулет оказался на полу рядом с кроваткой? И почему обгорел только он? Откуда в моей спальне взялись кольца и чем ценен этот гребень? Вопросы множились, и пока вне подозрений был только кот. Я обожала эту игрушку и спала с ней в обнимку. Неудивительно, что инквизитор не стал отбирать ее а просто вынес вместе со мной. «Леди Амира, это Марита». В двери неожиданно постучали, и, услышав голос горничной, я невольно вздрогнула. Понимала, что голем не выдаст меня, но слишком привыкла скрываться под чужими личинами. Поэтому слышать своё имя, да ещё с приставкой «Леди», было непривычно. «Хозяин просил передать вам новую одежду и принести завтрак. Позволите войти?» да Бросив на рассветное небо, последний взгляд задернула шторы и включила магический светильник. «Марита, передайте господину генералу мою искреннюю благодарность за доброту и заботу. Но одежда у меня есть». Добавила едва служанка, вкатила передвижную гардеробную. «Подарки хозяина не подлежат возврату», — заучено ответил голем. Дракон предусмотрел мой отказ и подготовился. «Но...» «Адъютант Владыки обязан соответствовать высокому статусу». Перебила меня Маритта, распаковывая содержимое зачарованных ящичков. «В штабе действуют строжайшие требования к форме. Вы больше не можете появляться на людях, в чем пожелаете». Горничная указала на четыре чехла с одеждой и стала подробно объяснять. «Это на каждый день боевая форма. Это костюм для официальных визитов в императорский дворец. Парадная форма для церемонии награждения». Она перечисляла и перечисляла, а я тихонько радовалась, что комплекты подписаны, иначе точно бы запуталась. Стоило отдать должное хитрости генерала. Кроме форму он под шумок вручил мне и обычную одежду, отказываться от которой совершенно не хотелось. Дракон не прислал вычурных нарядов. Все вещи были практичными, удобными и добротными. И стоили явно недёшево. Меня с первого взгляда покорили сапожки из мягкой кожи очаровательные ботиночки, в которых будет удобно уходить от погони, элегантные туфельки на низком каблучке, брючные костюмы с кремовой шерсти юбка такого же цвета. Мне нравилось абсолютно всё. Настораживала лишь цена подарков. Я не верила в чужую бескорыстность и боялась щедрых даров. «Если вам не нравятся вещи, можете их выкинуть», добавила горничная, словно услышав мои мысли. И генерал просил передать вам это. Мне протянули записку. Раскрыв её, на миг залюбовалась идеальным почерком дракона. А вот начало послания не удивило. «Амира, мы с Дари предвидели твоё возмущение и настороженность поэтому выдали горничные соответствующие инструкции. Возврату подарки не подлежат, но спешу заверить, я никогда, ни при каких обстоятельствах не потребую от тебя ничего взамен. Считай это наградой за твою изобретательность и осторожность». «Ах, ты ж хитрец!» щеки вспыхнули сигнальными огнями. «Ладно, пусть это будет авансом за работу в штабе. Вещи мне и впрямь пригодятся. А позже найду способ вернуть долг. Жду тебя через полчаса в своём кабинете. Надеюсь, этого времени хватит для сборов. Мишель тоже придёт, хочу переговорить с вами обеими. После решим, что делать с проклятием и съездим в банк за твоим имуществом». Продолжение записки обнадёжило и насторожило одновременно. Я была рада, что с Мишель всё в порядке, и мы, наконец, с мужем нормально поговорить. А вот ехать в банк совершенно не хотелось. К счастью, едва прочитала конец послания, все страхи и сомнения развеялись. Не волнуйся, я не намерен забирать вещи в открытую и уже придумал, как использовать ячейку в наших интересах. Позже расскажу. «Коварство, ваше второе имя, генерал!» Беззвучно фыркнуло. После прочтения записка рассыпалась пеплом. И как теперь дождаться встречи?